Глава третья. Появился я на месте сбора взвода позже, чем планировал. Пришлось приспосабливать лыжи Сидоркина на свои валенки. У меня лопнул ремешок крепления, наверное, еще при первом выстреле, когда я упал в снег. Вооруженный уже СВТ-38, я подъехал к группе красноармейцев, стоявших вокруг Осоенова. Он им что-то говорил. Наверное, рассказывал, что произошло с комиссаром. Все 26 человек из моего взвода были уже здесь. Не теряя времени на лишние слова, я сразу приказал построиться и кратко обрисовал сложившуюся обстановку. Потом поставил задачу каждому отделению и порядок движения к намеченной цели. Решил, что будем двигаться по лесу, вокруг этого большого поля, двумя группами. Первую, разведывательную, поведу я. В нее войдут еще два человека, Кирюшкин и Асаенов. Остальные будут двигаться цепочкой за нами, на расстоянии не ближе, чем 100 метров. Замыкающим едет комод один старший сержант Курочкин, в случае чего он же примет командование взводом на себя. Еще я отослал красноармейца Перминова в штаб батальона, доложить о гибели комиссара от пули снайпера и наших дальнейших действиях. С собой в передовой дозор много народу я брать не стал, посчитав, что вполне хватит и трех человек. Можно было бы взять и одного Кирюшкина, но эта мысль сразу ушла. Чем-то это мне напомнило последний выезд с Сидоркиным. Тот же лес, те же снайпера и нас двое. А в итоге Саня убит. Я чудом остался жив. Кирюшкин, боевая кличка Якут, принадлежал какой-то северной народности Сибири, но полностью обрусел. Русский язык знал прекрасно. На гражданке он был охотником, и сейчас, после гибели Сидоркина, лучшего следопытая лыжника в нашем взводе, пожалуй, что и не осталось. А Саянова... Боевая кличка, придуманная мною Шархан, я взял, потому что мне понравился этот парень. Своим спокойствием и умением быстро соображать. Чего я... только стоил эпизод с гибелью политрука. К тому же, практически с момента его появления, какая-то часть меня, наиболее близко соприкасаемая с командирской жилкой моего деда, внимательно отслеживала все его действия. И пока было им очень довольна. Тем, как он инстинктивно, грамотно укрывался от возможного выстрела снайпера. Ни разу не подставился. Все время находил какое-нибудь укрытие и при этом не суетился. И ни капли не нервничал. И тем, как двигался на лыжах. Легко, быстро. Одним словом, весь военный опыт моего деда говорил, что если этого парня немного подучить, то получится лучший боец из тех, кого он видел. Последний раз, проинструктировав кому-то один, Курочкин, боевая кличка Реп, Наша троица двинулась вперед вдоль края леса. Первым, пробивая для всех лыжню, катил якут. За ним, метрах в пяти, я. Последним скатил шархан. Минут через двадцать такого движения, когда мы ощутимо приблизились к соснам, на которых засели снайперы, Киришкин остановился. Когда я к нему подъехал, он еле слышно зашептал. Однако он на той большой сосне человек с маскалати лезет. И показал мне на дерево метров в трехстах от тех сосен, на которых, как я предполагал, засели снайпера. Это гигантское дерево находилось как раз по ходу нашего движения. Достав снятый с Каневского бинокль, я посмотрел на эту здоровенную сосну. Действительно, по импровизированной лестнице из прибитых прямо к стволу деревяшек спускалась трудно различимая даже в бинокль фигура в пестром маскхалате. Спускаться до поверхности снега ей оставалось метров десять. Разглядел я и площадку, куда вела эта лестница. Между ветвей, метрах 25 над землей, было проложено несколько толстых досок. Оглядел я и соседние деревья, а также уже в который раз видневшиеся верхушки верхушке сосен нашей первоначальной цели, откуда стреляли кукушки. Никаких признаков снайперских гнезд нигде не заметил. Да, место для кукушки чухонцы выбрали хорошее, мысленно оценил я эту снайперскую позицию. Если бы стрелок не полез сейчас зачем-то вниз, хрен бы мы его первыми заметили. Я поблагодарил Бога за то, что он вразумил меня пустить вперед Кирюшкина. Первоначально я сам хотел двигаться первым, надеявшись на свою подготовку, полученную в эскадроне. Но вовремя вспомнил, что когда мы с Сидоркиным попали в снайперскую засаду, впереди двигался тоже я. И ничего подозрительного не заметил. Тогда, конечно, меня в этом теле не было... Но ведь дед обладал неплохой пластунской подготовкой. Поэтому я решил в этом рейте довериться опыту и интуиции профессионального охотника. Еще я подивился предусмотрительности финнов. Они практически со всех сторон окружили место своей засады у дороги снайперскими постами. Мои размышления прервал шепот Якута. Товарищ лейтенант, однако давайте пока он на дереве, я его одним выстрелом сниму, как белку». Нет, дорогой товарищ, постараемся его взять живым и тихо. Этот язык сам нам в руки идет. Брать будем мы вдвоем Шарханом, а ты, Якут, внимательно вокруг смотри, будешь прикрывать нам спины. Стоявший рядом и внимательно все слушавший Ней вдруг высказал свое предположение. Я думаю, чухонец спускается, чтобы просраться. А что? Сейчас все тихо. Стреляли последний раз полчаса назад, да и то свои. Наверное, он... Предполагает, что они отогнали разведку русских. И до подхода основных их сил все будет тихо. Самое время порожниться, чтобы не обосраться во время боя. С дерева сротили в миску. Их европейская сущность не позволяет. Да и на запах говна могут слететь стай птиц и демаскировать эту снайперскую лежку. Наверное сюда посадили молодого и не очень опытного стрелка. Дурак. Вчера от пуза нажрался. И теперь все. Пипец, котенку. Ладно, знаток системы пищеварения. Скидывай свое ружье, чтобы не мешалось. Сейчас аккуратно, не шумя, подкатываемся к этой пташке. И ты кулаком по башке отключаешь нашу кукушечку. Только ради бога, тихо и смотри, не пришиби его. Сказав это, я тоже скинул ружье и бинокль, перед этим сняв брезентовый ремень с винтовки, и уже молча покатил в сторону медленно спускающегося с сосны снайпера. Он через каждые метра три останавливался и прислушивался к шуму леса. Все-таки он был явно неопытен. Услышать что-нибудь подозрительное можно было максимум в метров за тридцать. Да и то не факт. В воздухе стоял гул канонады отдаленных выстрелов и вопли растревоженных птиц. Иногда раздавался треск ломающихся сучьев. Это ошалевшие дикие звери, а может и обезумевшие домашние животные, метались, не зная, где им найти покой и прибежище. На слух полагаться в таких условиях не следовало. Все равно, если ты даже услышишь подозрительный шум метрах в двадцати от себя, будет уже слишком поздно. К месту, где находился Финн, мы выскочили с Наилем практически одновременно. Тот действительно сидел и исправлял свои естественные нужды. Рядом лежали снайперское ружье, И саперная лопатка. На белом снегу очень четко вырисовывалась пестрая одежда снайпера. Шархан с сходу на скорости заехал сидящему чухонцу своим кулачищем в лоб. Тот, первоначально шарашенно смотревший, нанесшийся на него белый смерч, как-то нелепо хрюкнул и сел голым задом на наваленную только что им самим кучу говна. Тут подлетел я и, поддерживая его за шею, запихнул ему в рот свои варежки. Это был подготовленный мной заранее импровизированный кляп. Потом мы вместе с Шарханом вытащили нашего пленника из этой своеобразной выгребной ямы, связали ему руки, сняли верхние маскировочные шаровары и куртку и натянули на грязный вонючий голый зад его штаны. Когда подтащили финок, стоявший недалеко березе, плен очнулся и, выпучив глаза, начал мычать. Не обращая на это внимания, мы примотали его веревкой к стволу. Веревка нашлась в сидоре запасливого якута. Он подкатил буквально через минуту после того, как мы скрутили снайпера. Еще в его заплечном мешке нашлось, правда, грязное, требующее основательной стирки и белье. Я его реквизировал на нужды советской власти. Сделал из сподних штанов кляп и заменил им свои варежки, торчащие из широко открытого рта пленного. Было как-то холодновато, и я хоть и был привычен к зауральским морозам, но когда снял варежки, почувствовал себя неуютно. От того, что холод, начал пробираться под одежду. По моим ощущениям, мороз был гораздо ниже 10 градусов, про которые мне сегодня утром говорили в штабе батальона. Закончив с пленными, я внимательно оглядел окружающее пространство. Все было спокойно. Ничто не напоминало о недавно произошедшем эпизоде. Даже наличие множества следов от лыж ни о чем не говорило. Тут и до этого было множество хорошо накатанных лыжней. Я успокоился. Боевой азарт начал потемногу спадать. Я вспомнил, что сейчас я не просто рядовой боец, а командир целого взвода. И от моих поступков зависит жизни 25 человек. Поэтому, как только осмотрелся, сразу же спросил у Шархана. «Слушай, Наиль, ты подал знак основной группе, чтобы они остановились?» Обижаешь, командир. Только тут Якут остановился. Я тут же подал руку вверх, как вы и приказывали на построение. Молодец. Ты чухонцу хорошо в лобс вмазал, хвалю. Если будем живы, к медали тебя представлю. Ну а теперь давай мне маскировочную одежонку, которую мы сняли с пленного. Сейчас я ее одену и залезу на его лёжку. Нужно осмотреться. Там высоко и хорошо все видно. А вы пока с Якутом отъедете метров на 10 в разные стороны от этой сосны и внимательно контролируйте все подходы и еще шархан не забывай посматривать на привязанного пленного мало ли что как только спущусь устроим допрос этого чухонца нужно узнать расположение огневых точек основной засады и где еще засели кукушки только после этого поедешь к основной группе и приведешь людей сюда тут последний раз все обговорим и вперед с тыла атакуем эту сволоту в засаде До темноты нужно успеть переловить всех чухонцев, а то они опять с утра начнут клевать из засад наших ребят. Поставив таким образом задачу своим бойцам, я натянул поверх своего мацкалата трофейную куртку и шаровары и полез на сосну. Позиция пленного снайпера находилась довольно высоко, и оттуда открывался прекрасный обзор на все интересующие меня места. Я даже без бинокля разглядел позиции двух кукушек, убивших красноармейца Сидоркина и политрука Конецкого. Если прямо сказать, у меня жутко чесались руки немедленно открыть по ним огонь из снайперской винтовки плененного нами Фина. Ее я захватил с собой в это гнездо кукушки. Тем более до тех деревьев расстояние было не очень большое. Думаю, я смог бы попасть в них, даже стреляя из обычной трехлинейки. Метров 400 более. Но глубоко засевшая в мозгу мысль об ответственности за успех всей операции по деблокировке дороги, Подавила этот сиюминутный порыв. И как оказалось, это было очень правильное решение. Продолжая осматривать близлежащие окрестности, заметил совсем недалеко. Метрах в двухстах по позицию. На ней находилось три человека, и чуть в сторонке стоял четвертый и махал мне рукой. Совершенно автоматически я несколько раз махнул ему в ответ. По-видимому, его это успокоило. Он повернулся и направился к стоявшей неподалеку маленькой будке, установленной на длинные лыжи. Кончики их выглядывали из-под днища этой нелепой конструкции. Тогда я еще подумал как прав был мой учитель, когда говорил, что нужно все много раз осмотреть, хорошо подумать и только потом действовать. Направляемый этой мыслью, я еще раз внимательно оглядел все близлежащее пространство. Причем сделал это используя бинокль. Кстати, бинокль я взял трофейный. Он висел на сучке рядом с тем местом, куда я выбрался на эту снайперскую площадку. Этот аппарат понравился мне гораздо больше, чем бинокль Коневского. Он был компактнее, немного мощнее, а в окулярах была нанесена шкала расстояний. Одним словом, буржуйская техника оказалась лучше нашей. Когда я изучал предполагаемое место основной засады, находившееся в двух километрах от этой сосны, и уже засек два гнезда кукушек, как внезапно мое внимание привлекло какое-то движение недалеко от моей позиции. В лесу, у самой кромки поля. Причем движение я уловил боковым зрением, когда на секунду оторвался от окуляра в бинокле. Сразу бросив заниматься осмотром деревьев, стоявших у дороги, я все внимание сосредоточил на подозрительном месте. На всякий случай взял трофейную винтовку и передернул затвор. Но через минуту отложил ружье и чуть не зашелся в истерическом смехе. По полю, смешно подпрыгивая в глубоком снегу, из леса выбрались две домашние козы. На шеях у них висели большие колокольцы. Бедные животные совсем ошалели от стоявшего вокруг шума и незнакомой обстановки. По-видимому, хозяева выгнали этих бедных козочек из теплого хлева в лес в надежде, что они спрячутся там от солдат и избегут участи попасть к русским в котел. Вид этих животных навел меня еще на одну мысль. Козы стали невольными помощниками в деле нашего удачного захвата снайпера. Своими прыжками и метанием по лесу они создали дополнительные шумовые помехи, а их судорожное мелькание среди деревьев помешало людям у пулемета заметить наши силуэты. Когда козы выбежали в поле, один из сидевших у пулеметов встал, надел лыжи и, даже не взяв оружие, покатил в сторону испуганных животных. Финнам явно захотелось отведать свежего мяса. А у меня тут же созрел план, как захватить этих любителей парной козлятинки. Я, долго не рассуждая и оставив снайперку на площадке, буквально скатился вниз и, подозвав красноармейцев, начал отдавать приказания: Якут. Быстро надевай трофейный комбинезон и дуй наверх. Там наверху лежит снайперка. Между прочим, очень неплохое ружьишко. Думаю, что и пристрелено, но тоже хорошо. Так вот, твоя задача сначала снять пулеметчика. Здесь, мужики, мы попали в самое сердце их засады. Пулеметная позиция находится в двухстах метрах от этой сосны. Потом, Кирюшкин, снимаешь двух снайперов. Их гнезда находятся вон в тех соснах. Видишь торчащие верхушки? Если считать отсюда, то это вторая и четвертая сосна. Площадки находятся на высоте 20 метров от земли. А затем займешься парнем, который там, в поле, гоняется за козами. Если он еще на открытом пространстве, то сразу же его валишь и начинаешь контролировать все подходы к нам. В лесу им мы с Наилем займемся. Произнеся это я лихорадочно сдергивал себе маскировочный комбинезон. Наконец, сняв его и передав Кирюшкину, который немедленно стал в него облачаться, я продолжил. Шерхан, мы с тобой аккуратно подкрадываемся к чухонцам, при этом я беру на себя пулеметное гнездо, а ты — Фина, который, наверное, все еще сидит и отогревается в стоящей там будке. Если он сунется на шум или ему надоест сидеть в будке, ты ему опять долбани кулаком по башке и связывай веревкой, но предварительно кинь на всякий случай в эту теплушку гранату». Если же он уже сидит рядом с пулеметом, то ты не дергайся, караулю дверей будки. С теми, кто у пулемета, я сам разберусь. Если кто будет лишний, пристрелю нахрен из нагана, да и всех делов. Самое главное сейчас, это подскочить к ним незаметно. Думаю, они совсем не ожидают нашего появления и заняты сейчас просмотром бесплатного кино. Называется поимка для пропитания бесхозных коз. Да, чуть не забыл, якут. Ты не торопись, все огляди, дождись, когда мы доберемся до места. И только после этого снимай пулеметчика. Если нас заметят, то шлепай там всех подряд. И только потом открывай огонь по снайперам. Они по тебе первыми стрелять вряд ли будут. Им деревья загораживают пулеметную точку, и они ни хрена не увидят, что там творится. А что ты стреляешь? Так это может ты русских увидел. Ну что, всем все понятно? Дождавшись утвердительных возгласов, я хлопнул Якута по плечу, подождал, пока он заберется на дерево, кивнул Шархану, и мы с ним осторожно покатили в сторону пулеметной точки. На полпути мы приостановились, чтобы хорошенько подготовиться к операции. Я оставил лыжные палки, достал револьвер и приготовил кляп и веревку. Шархан достал пару гранат и положил их в карман маск и также проверил наличие веревки. Метрах 20 от пулеметного гнезда мы разделились, Шерхан направился к уже просвечивающейся между деревьев теплушке. Между прочим, там уже из небольшой трубы был виден еле заметный дымок. А я, удвоив осторожность и взведя револьвер, начал медленно подкрадываться к пулеметчику. Ближе чем метров на десять, приблизиться к ним незаметно никак не получалось. Сходу, с разгона влететь на их позицию, мне тоже как-то расхотелось, когда я увидел в руках одного из финнов автомат Суоми. Я подумал, из такой штуки ему даже целиться не надо. Нажмет на курок и привет родителям. И хотя оба финна даже не смотрели в мою сторону, а все их внимание было обращено на третьего, который в этот момент тащил упирающуюся козу, я все-таки решил не рисковать. Стрелять из нагана во владельца автомата. Правда, убивать его я не хотел. решил выстрелить в колено, чтобы у него случился болевой шок. Так можно было спокойнее его скрутить. Оба чухонца сидели на толстом бревне, приложенном сбоку от мелкого окопа, вместо брускера. Наверное, для того, чтобы лучше видеть представление. Взяв револьверную изготовку, я махнул рукой, так, чтобы якут мог это видеть. Тут же раздался сухой звук выстрела, следом выпустил две пули я. Даже не посмотрев на результаты своих выстрелов, я бросился к окопу пулеметчиков. Сразу перед ним я сбросил лыжи и буквально свалился на корчившееся внизу тело. Заломив ему руки и связав их, я наконец оглядел место схватки. Второй фин, вернее его голова, представляла из себя очень неприглядное зрелище. Его голова свешивалась в окоп, на месте правого глаза зияла дыра, а в задней части головы черепной коробки почти не было. И все одно окопа было в крови, смешанной с белесыми частичками мозга. Одним словом, картинка не для слабонервных. Между тем, раздалось еще несколько выстрелов, и все стихло. Только был слышен сколеж раненого мной Фина. Меня это стало ужасно раздражать, и я, в свои многострадальные варежки, засунул их опять вместо кляпа в рот чухонцу. Закончив с пленным, я оглядел место наших действий. В первую очередь посмотрел в сторону третьего Фина, который перед тем отправился в месозаготовительную экспедицию. Он лежал на ближнем ко мне краю поля, уткнувшись головой в снег. Его правая рука с зажатой в ней веревкой периодически подергивалась. Эта несчастная коза пыталась вырваться из неволи. Потом я повернулся в сторону теплушки. Дверь у него была открыта настежь. Было видно, как Наиль, упираясь коленом в спину какого-то человека, ремнем связывал ему руки. Рядом на улице, прямо на снегу, лежал еще один фин с заломленными назад связанными руками. «Три-ноль в нашу пользу», – пробормотал я про себя. Потом выпихнул своего пленного из окопа, вылез сам и, проваливаясь по колено в снег, потащил его на веревке, опутанной вокруг его рук, в сторону теплушки. За нами тянулась тонкая полоса из капель крови. Добравшись до будки, я с помощью Наиля затащил свою добычу в теплое помещение. Там уже сидели на длинной лавке два плененных Шарханом с Они еще не отошли от полученных ударов по голове и ничего не соображали. Мой пленный тоже находился в бессознательном состоянии. Одним словом, пока не с кем было проводить форсированный допрос в полевых условиях. Поэтому, чтобы зря не терять времени, я отослал Саянова за нашим первым пленным. Все допросные мероприятия я решил проводить в этой будке. Здесь было тепло и уютно, и что меня очень устраивало, были в наличии инструменты для проведения экспресс-допроса. Очень заманчиво выглядела кочерга, лежавшая рядом с раскаленной печкой. На столе лежало несколько остро отточенных карандашей, и в недоеденной консервной банке торчала вилка. Пока наиль отсутствовал, я привязал раненого Фина. Он начнулся и с испугом наблюдал за мной. Я вытащил у него изо рта кляп и опять услышал стоны из кулёж. Меня это совсем взбесило. И я одел ему на голову железное ведро, стоявшее в углу. Посчитав, что так он быстрее заткнется, так как усиленное в несколько раз нытьё в первую очередь будет действовать на его собственные уши. Пришли в себе и два других пленника. Они провожали глазами любое мое перемещение по тесному помещению. У одного, более молодого фина глаза были уже сейчас безумно испуганные. Даже когда его никто не трогал. Про себя и подумал. Ну, этот мужик уже поплыл. Теперь пару раз дать ему по морде, и он полностью расколется. Расскажет все секреты, которые он знает. Или про которые хоть что-то слышал. Второй, более пожилой фин, чем-то мне напомнил Матти, мучителя и убийцу моего друга Пашки. Уж очень у него было злобное и решительное выражение лица. В глазах ледяное спокойствие. Единственное, что все-таки выдавало его напряжение, это нервное покусывание нижней губы. Я коварно коленом долбанул его по подбородку так, что он серьезно прикусил губу. Наверное, это было очень больно, так как он не проронил ни звука, только сморщился, а потом наклонил голову и уткнулся взглядом в пол. А боли, которую он испытывал, я судил по значительному расширению зрачков серых глаз этого истинного арийца». Вскоре в теплушку валился Шерхан. Он настежь распахнул дверь и пинком впихнул в помещение нашего первого пленного. Потом зашел сам и доложил, что все приказания выполнил. Кстати, кроме приказа доставить Фина, я поручил ему доехать до основной группы красноармейцев и проводить их до сосны, где теперь сидела наша кукушка Кирюшкин. Там все командиры отделения должны были поочередно забраться на снайперскую площадку и изучить на местности будущий театр наших действий. А если проще сказать, запомнить и зарисовать рощу, где сидела засада и путь, по которому мы будем к ней подкрадываться. Для этого у Якута я оставил оба бинокля. Для успешной ликвидации засады мне было необходимо знать, сколько там засело человек, схему огневых точек, наличие тяжелого вооружения, количество и места расположения снайперов. Выяснением этих вопросов я и решил сейчас заняться первым задумал начинать допрашивать самого волевого и упертого Фина. Он, по-видимому, был в этом охранении главным, и другие чухонцы посматривали на него с явным уважением. Одним своим присутствием и взглядом он ободрял их, заставляя держаться достойно. Даже доставленный последним снайпер, увидев этого мужика, которому я дал по подбородку, подтянулся и перестал пускать слюни. Моя логика говорила – Нужно сломать самого, самого сильного, тогда остальные запоют как соловьи. Но если даже не сломаю, и он ничего не скажет, ничего страшного. Зато на нем я испытаю весь набор приемов, которым обучился в эскадроне, для форсированного допроса в полевых условиях. Он, вероятно, умрет от болевого шока, но другие пленные все это увидят, и, думаю, упорствовать уже никто не будет». Я подошел к скулящему Фину, снял с головы раненого ведро, чтобы он тоже все хорошо видел. Демонстративно поднял кочергу и положил ее на печку. Этот раненый Фин уже перестал стонать и скулить. Он только шалело подергивал головой и изредка всхлипывал. Вместе с Наилем мы подготовили место для предстоящего допроса. Усадили пленных на пол, оставив на лавке только их командира. Перед этим я сказал Наилю, слушай, Шархан". «Ты когда смотришь на чухонцев, делай физиономию пострашнее. Впучивай глаза, оскаливай зубы. Можешь иногда злобно хохотнуть и потереть свои ладони перед их носом. В общем, всем своим поведением показывай, как тебе не терпится добраться до их плоти». «Нужно, чтобы они, видя, что вытворяю я, с ужасом представляли себе, что этот рыжий монстр может сделать вас сто раз хуже и больнее. Шархану два раза повторять не надо». И уже когда мы перетаскивали к в противоположной отлавке стены пленных, мне пришлось сдерживать внутренний смех от вида безумных рож, которые он строил. Но смех смехом, афины буквально начинали дрожать, когда видели лицо Наиля. Особенно на них действовал такой трюк, когда Асаенов выпучив глаза, начинал вращать зрачками, при этом отвратительно подбирал нижнюю губу, оголея желтые кривые зубы. Освободив лавку, мы соварили финна, привязали к ней его ноги и туловище подмышками. Руки перед этим освободили и тоже привязали каждую по отдельности к лавке. Когда все было уже подготовлено к пытке, и я потянулся к уже раскаленной кочерге, с улицы донеслись звуки перестрелки. Мы с Шерханом немедленно все бросили и метнулись на выход, прочь из этой мышеловки.